кто из читающих книги немцев согласится добровольно признать такого рода обязанности и требования и прислушиваться к такому количеству искусства и намеренности в языке. В конце концов, у них нет на это уха. Таким образом, сильнейшие контрасты стиля – Остаются незамеченными, И тончайшие ухищрения художника Расточаются, словно перед глухими. Таковы были мои мысли, Когда я заметил, как грубо И как бессознательно Смешивали друг с другом Двух мастеров прозы. Одного у которого слова падают медленно и холодно, как капли со сводов сырой пещеры, он и рассчитывает на их глухие звуки и отзвуки, и другого, который владеет речью, как гибкой шпагой, и всем телом чувствует опасное счастье дрожащего, слишком острого клинка, который хочет кусать, шипеть в воздухе и резать. 247. Как мало внимания уделяет немецкий стиль благозвучию и слуху. Это видно из того факта, что именно наши выдающиеся музыканты пишут плохо. Немец не читает вслух. Он читает не для уха, а только глазами. Он прячет при этом свои уши в ящик. Античный человек, если он читал, это случалось довольно редко, то читал себе вслух и притом громким голосом. Если кто-нибудь читал тихо, то этому удивлялись и втайне спрашивали себя о причинах громким голосом, Это значит со всеми повышениями, изгибами, переходами тона и изменениями темпа, которыми наслаждалась античная публика. Тогда законы письменного стиля были те же, что и законы стиля ораторского. Законы же последнего зависели частично от изумительного развития от утонченных потребностей уха и гортани, частично от силы, крепости и мощи античных легких. В глазах древних период есть прежде всего физиологическое целое, поскольку его нужно произносить одним духом. Такие периоды – Какие встречаются у Демосфена и Цицерона с двумя повышениями и двумя понижениями, и все это, не переводя духа, доставляли наслаждение древним людям, которые по собственной выучке умели ценить в этом талант умели ценить редкое искусство и трудность произнесения таких периодов, мы, собственно, не имеем права на длинные периоды. Мы, современные люди, мы, страдающие одышкой во всех смыслах. Ведь все эти древние были сами дилетантами в ораторском искусстве, следовательно, знатоками, следовательно, критиками. Этим они заставляли своих ораторов доходить до крайних пределов совершенства. Вроде того, как в прошлом столетии, когда все итальянцы и итальянки умели петь, Виртуозность вокального искусства, а вместе с тем и искусство мелодики, достигала у них кульминации. В Германии же до самого недавнего времени, когда нечто вроде трибунного красноречия стало довольно робко и неуклюже распускать свои молодые крылья, Был, собственно, только один род публичного и маломальски художественного ораторства. Он раздавался с церковной кафедры. Только проповедник и знал в Германии, какое значение имеет каждый слог, каждое слово, насколько фраза «бьет». Прыгает, низвергается, течет, изливается. Только в его слухи и обитала совесть. Довольно часто нечистая совесть. Ибо есть слишком достаточно причин, в силу которых именно немец редко, почти всегда слишком поздно научается искусству хорошо говорить». Шедевром немецкой прозы является поэтому, как и следовало ожидать, шедевр величайшего немецкого проповедника. Библия была до сих пор лучшей немецкой книгой. По сравнению с Библией Лютера, почти все остальное есть чудо. Только литература, нечто выросшее не в Германии, а потому не вросшее и не врастающее в немецкие сердца, как вросла в них Библия. 248. Есть два вида гения. Один который главным образом производит и стремится производить, и другой, который охотно дает оплодотворять себя и рождает. Точно так же Между гениальными народами есть такие, на долю которых выпала женская проблема беременности и таинственная задача формирования, вынашивания, завершения. Таким народом были, например, греки, равным образом французы, но есть и другие – назначение которых — оплодотворять и становиться причиной нового строя жизни. Подобно евреям, римлянам, и да не покажется нескромным наш вопрос, уж не немцам ли народы, мучимые и возбуждаемые какой-то неведомой лихорадкой, и неодолимо влекомые из границ собственной природы, влюблённые и похотливые по отношению к чуждым расам, к таким, которые дают оплодотворять себя и при этом властолюбивые как всё, что сознает себя исполненным производительных сил, а, следовательно, существующим Божьей милостью. Эти два вида гения ищут друг друга как мужчина и женщина, но они также не понимают друг друга как мужчина и женщина».